Под строгим присмотром мамы я начал собирать помидоры, огурцы, горох, бобы, кукурузу, практически все, что росло в огороде. «Сорви вон тот маленький красный помидор, люк, вон там справа», — приговаривала она. «Нет, этот горох пусть еще подождет». Или «Нет, этот огурец еще не совсем созрел». Хотя она часто собирала урожай овощей сама, все же предпочитала надсматривать за этим процессом. Равновесие в огороде можно было поддерживать, лишь оставаясь на расстоянии, обозревая весь участок взглядом истинного художника и направлять мои действия или действия отца по сбору плодов. Я ненавидел огород, но в данный момент я больше ненавидел хлопковые поля. Все, что угодно, только бы не собирать хлопок. Я наклонился за початком кукурузы и тут заметил нечто между ее стеблями, от чего застыл на месте. За огородом лежала затененная полоска поросшей травой земли, слишком узкая, чтобы играть там в бейсбол, то есть ни для чего хорошего непригодная. А за ней возвышалась восточная стена нашего дома, которую не видно с дороги. На западной стороне располагалась дверь кухни, там же была стоянка для нашего грузовика, тропинки, что вели к амбару и к сараям, и сортиру, и в поля. Все, что у нас происходило – Касалось только западной стороны дома, на восточной не менялось ничего. И вот в самом углу, выходящем в огород, куда не мог проникнуть ничей взгляд, кто-то покрасил часть нижней облицовочной доски, покрасил в белый цвет. Остальная часть дома была все такой же бледно-коричневой, как всегда, все того же тусклого цвета старых и крепких дубовых досок. «Что там такое, Люк?» – спросила мама. В огороде она никогда никуда не спешила, потому что это было ее убежище и святилище. Но сегодня она запланировала внезапный налет, так что фактор времени был решающим. «Не знаю», — ответил я, все еще не двигаясь. Она подошла ко мне и заглянула между стеблей кукурузы, окружавших и отгораживающих ее огород. И когда глаза ее наткнулись на покрашенную доску, она тоже замерла на месте. Ближе к углу дома... Краска была положена толсто, а дальше, к его тыльной части, ее слой становился все тоньше и тоньше. Понятно было, что работа только началась. Кто-то красил наш дом. «Это трот», — тихо сказала мама, и в углах ее рта появилась улыбка. О нем я и не подумал, Две да времени у меня не было на раздумья о возможном виновнике этого дела. Но мне тут же стало ясно, что красил именно он. Кто еще мог это сделать? Кто еще целыми днями слоняется по нашему переднему двору и бездельничает, пока остальные надрываются в поле. Кто еще способен работать такими черепашьими темпами? У кого еще хватит ума красить чужой дом без разрешения хозяев? И еще. Это ведь Трот закричал Хенку, чтобы тот перестал изводить меня насчет нашего некрашенного и жалкого дома. Этот Трот пришел мне на выручку. Но вот откуда Троту взять деньги на краску? И вообще, зачем ему все это? В голове у меня роились десятки вопросов. Мама отступила на шаг, а потом и вовсе ушла из огорода. Я последовал за ней до угла дома, где мы стали рассматривать краску. Она еще не до конца просохла, мы чувствовали ее запах, и она оказалась липкой на вид. Мама осмотрела передний двор, трота нигде видно не было. — И что нам теперь делать? — спросил я. — Ничего, по крайней мере сейчас. — Ты кому-нибудь об этом скажешь? Поговорю с твоим отцом. А пока давай держать это в секрете. Ты же сама мне говорила, что мальчикам секретничать нехорошо. Нехорошо, но только если что-то держишь в секрете от родителей.